Мне она даже начинала нравиться. А кроме всего прочего, я должен был ее охранять. Эх ты, шел Скотт, супердетектив нашелся. Дурень, а не детектив. Может, у нее и были бредовые идеи, но в одном она не ошиблась. Кто-то ее здорово испугался. Глава четвертая В ста футах в обратном направлении у обочины дороги стоял маленький домик. Оттуда я позвонил о случившемся в дежурное отделение. Старик, который мне открыл, все слышал. Он смотрел на меня во все глаза и никак не мог закрыть рот. Наконец, я повесил трубку. Тогда старик попытался задать несколько вопросов, но бесполезно. Отвечать я не собирался. Поблагодарив его, я пошел к машине и еще раз осмотрел Джорджию. К сожалению, ничего сделать уже было нельзя. Как это все досадно и нелепо получилось. А я остался, по сути дела, ни с чем. Разве что ее последние слова про Нарду. Я убила Нарду. Ну кто или что это такое? Еще, правда, тот факт, что Вэль Кучирио, она хотела кого-то испугать. Плюс то что сама была напугана до смерти. Немного для начала, но больше, пожалуй, я ничего добавить не мог. Одно лишь я знал наверняка — это то, что скоро узнаю еще что-то. Менее чем через пять минут оборудованная радиостанция патрульная машина со включенной сиреной Была уже на Чавес равен равенроуд а когда она, свернув Садоуп-Стрит, стала приближаться, я посигналил фарме и она остановилась. Выскочил высокий приятного вида полицейский. Я быстренько ввел его в курс дела, ответил на необходимые вопросы и поехал в город в отдел по расследованию убийств. Была суббота, девять тридцать вечера. Сэм выдвинул вперед огромную нижнюю челюсть и зажал в зубах незажженную черную сигару. Профессиональный детектив Фил Сэмсон дослужился до капитана и, в основном, сделал себе карьеру именно в отделе по расследованию убийств. Высокого роста и могучего телосложения, с посидевшими до металлического блеска волосами и внимательными карими глазами, он являл собой образец честности и добросовестности. Порой саму приходилось крутиться по 24 часа в сутки. Но даже и в таких крайних случаях Я всего лишь дважды, если мне не изменяет память, видел на его розовом лице щетину. Он все время следил за собой. Если и есть на свете хорошие сознательные полицейские, то Фил Сэмсон, безусловно, один из них. Он был моим другом. Я этим гордился и знал, что он ко мне относится так же ни раз и не два я был чертовски благодарен судьбе за такую дружбу он говорил одновременно пожевывая сигару что шел опять неприятности я вытянул из за стола стул с прямой спинкой я оседвал его опершись на спинку локтями да вроде этого И похоже, что дело не шуточное. Она была неплохой девицей. Все кажутся неплохими. Для кого-то. В каком-то смысле. Выкладывай с самого начала. Просто расскажи, как все произошло. Я постарался побыстрее изложить события. А когда кончил... Долго ждал, пока массивная нижняя челюсть Сэма ходила туда-сюда, разминая сигару. Наконец он черкнул спичкой и, чего почти никогда не случалось, зажег свою соску. Сэм выдохнул первый тым. Итак, последнее, что она сказала, это то, что она убила Нарду. Правильно? Точно, Сэм. Это я четко разобрал. Уверен на сто процентов, хотя она и была уже почти мертвая. Это имя что-нибудь говорит тебе? Немного, да. Есть на примете один фанатик. Устраивает разные религиозные ритуалы. Прямо здесь, в городе. Имя его я слышал... Нарда. Большая шишка, я полагаю. Был. Большая шишка, поправил я. Сейчас, судя по всему, уже нет. Значит, это мужское имя. Странно, что я ничего не слышал. Ну что же, еще одно дельце для отдела убийств. Только на этот раз мы начинаем с признания и даже не знаем, есть ли труп или нет. Наверное, Джорджия хотела очистить совесть перед смертью. Я закурил сигарету, и Сэм послал одного из молодых помощников раскопать что-нибудь о нарде. И тут вдруг я аж подскочил. «Сэм, послушай». Я совсем забыл. Вальку Чилио в этом ночном клубе Джорджия разговаривала с хозяйкой, с Мэгги. А я еще подумал, чушь какая-то. В общем, она сказала, что у нее религия или как-то так, а потом добавила, что наняла меня. Помню, что в тот момент... Мне показалось, у человека не все дома. Но сейчас это имеет смысл и как раз стыкуется с его религиозными службами, или чем он там заправляет. Я плюхнулся обратно на стул. Через несколько минут вернулся помощник. А на арде ничего. Проверил все, что мог у нас нигде не проходит. Он возглавляет некую религиозную секцию. Они себя называют общество ревнителей истины внутреннего мира. Не больше и не меньше. И похоже, что многие действительно принимают нарту, если уж не за бога, то за его личного представителя на земле, как минимум. Всё, что удалось разузнать, Если хотите, можно еще поспрашивать. Адрес узнал? — Так точно, сэр. Он передал Сэму клочок бумаги. — Отлично. Пока хватит. Помощник ушел. — Слушай, Сэм, могу я взять этот адрес? — А ты что, все еще намерен? Его мохнатые брови слегка поднялись. — Конечно. Какого же черта я здесь торчу тогда? — Успокойся, Шелл. — Не надо. — Начнем с того, что есть. — Тебе скверно, я понимаю. — На, возьми. Адрес был бульвар Сильвер-Лейк. Я записал его... На карточку сунул себе в бумажник, а листок вернул Сэму.